Глава 18. Кажется, именно так и выглядит счастье. Когда просыпаешься утром, видишь рядом любимый профиль, пытаешься потихонечку выскользнуть из кровати, чтобы пойти приготовить кофе себе и обладателю этого самого профиля, но не успеваешь, потому что тебя хватают в охапку, подминают под себя и... В общем, кофе вы пьете на берегу уже через полчаса, понимая, что безбожно опаздываете. Но это не имеет вообще никакого значения. А между поцелуями еще и успеваете перебрасываться фразами. Сюзанна, ты же понимаешь, что теперь не можешь работать администратором. А вот еще, могу и работаю, и буду работать. Я рассмеялась и поцеловала Джеймса в кончик носа. Я серьезно? сказал он. Все знают, что у нас Роман. Это напрочь убивает всю дисциплину. А тебе пора подумать о том, чтобы переехать в особняк. Кстати, я его купил. И что я буду делать без работы? Умирать от скуки? «Нет. Будешь ходить в СПА, встречаться с подружками, шопинг, опять же. Масса занятий». Я поморщилась. «Фу, тоска. Почему бы тебе не продать отель опять мистеру Фортескию? Ты же не всерьез его купил?» «А теперь всё всерьёз», — заупрямился он. «Вот уж никогда бы не подумала, что мне понравится заниматься чем-то в этом роде. Но управлять отелем — это даже веселее, чем вечеринки и тусовки». Я удивленно посмотрела на Джеймса. Я серьезно? сказал он и пожал плечами. Знаешь, сам от себя не ожидал такого. Ну вот втянулся, даже появился азарт. А ведь и правда? С тех пор, как он купил отель, почти все время он проводил в кабинете, обложившись бумагами. Его и правда так увлекла новая игрушка? Но я тоже не хочу сидеть дома возмутилась я. И снова Джеймс Коллинс сжал меня в объятиях. И договорить у нас опять уже не получилось. «Вообще-то у меня выходной, так что Джеймс отправился в свой офис, а я гулять по городу». «Мне казалось, у меня выросли крылья. Я шла по узким улочкам южного городка и разве что не взлетала. Легкость во всем теле и способность дышать полной грудью, как никогда. Странно, но я никогда раньше не замечала, как красивые здешние улочки. И какие чудесные и красивые люди живут здесь». Они ходят по магазинам, выгуливают своих питомцев, беседуют с соседями. И сколько же в этом теплоты и уюта! Как я раньше не видела этого! А запахи! Ароматы кондитерских смешиваются с дурманящим запахом цветущих деревьев. Я хочу такие духи. Это будут духи с запахом моего счастья. Я влетела в свое любимое кафе. Конечно, здесь не было таких потрясающих круассанов, как у Анжела. Зато подавали великолепный горячий шоколад. И минимум раз в неделю я позволяла себе посидеть на террасе с чашечкой этого чудесного напитка. Это было что-то вроде традиции. На работе кофе, ведь там нужно быть всегда в тонусе. А уж если отдыхать и расслабляться, то нет ничего лучше чашечки шоколада. Официантка поставила передо мной дымящийся напиток, и я успела подумать, что если к огромному, безусловному счастью добавить немножечко шоколада, оно станет еще больше и безусловнее». А в следующее мгновение счастье вдруг закончилось, потому что я услышала знакомый голос, голос, который предпочла бы не слышать больше никогда. «Привет, дружище. Ну, как дела?» Я обернулась. Сердце сжалось от недоброго предчувствия. «Стив Маккенни. Он никуда не уехал. Видимо, просто перебрался в другой отель. А сейчас сидел за соседним столиком спиной ко мне» но я узнала его по широкой спине, по золотистым кудрям и по свойственной только ему интонации. Но уж нет, портить себе настроение я не хотела, тем более сейчас, когда я, наконец, абсолютно счастлива. Я с сожалением посмотрела на едва отпитый шоколад, но тут же подумала, что это слишком малая плата за свое спокойствие. Я уже собиралась выйти из кафе, когда услышала нечто такое, что буквально придавило меня к земле, не давая ни пошевелиться, ни вздохнуть. Ну что, твоя недотрога сдалась? Повелась на представление, которое мы для нее устроили. Это он о чем? И о ком? Впрочем, я знала ответ, хотя сейчас предпочла бы на какое-то время напрочь потерять способность понимать человеческую речь. Я не хотела слышать то, что слышала. И все-таки продолжала слушать. Стив Маккини на какое-то время замолчал, слушая собеседника, а потом рассмеялся. Ну, не извиняйся. Для чего еще нужны друзья? Ты, между прочим, тоже пострадал, так что можешь считать, мы квиты. «Ах, нет, не квиты. Мне еще нужен телефончик той прекрасной феи, что работает у тебя администратором». «Да что ты взвился другим администратором? Если тебе нравятся серые мышки, ради бога, я на таких не претендую. предпочитая девушек поярче». С каждым словом, с каждой брошенной им фразой становилось понятно, что ошибки быть не может. Он разговаривает с Джеймсом Коллинзом. И все, что произошло тогда возле номера, было подстроено. И все же я до последнего хотела верить, что это какая-то ошибка. Нелепая, глупая ошибка, и негодяй Стив Маккини говорит сейчас с кем-то другим. И во всей этой истории он единственный негодяй. Но стоило мне так подумать, как он произнес: «Давай, Джеймс, не буду тебя отвлекать. У тебя же столько дел». Он закончил разговор и тут же начал звонить кому-то еще, похоже, какой-то девушке. Меня он не заметил. Допивать какао уже не хотелось. Я оставила купюру возле чашки и на негнущихся ногах вышла из кафе. Счастье закончилось. Растаяло. Испарилось. Да его и не было. Всегда был только обман и ничего больше. Я направилась в сторону отеля. Да, у меня сегодня выходной, делать там особо нечего, но мне было просто необходимо высказать все то, что я думаю одному очень красивому и убедительному манипулятору. Слёзы застилали глаза, а я шла тяжёлой быстрой походкой, печатая каждый шаг. Теперь я точно не могла бы взлететь, даже при всем желании. Мне даже не подрезали крылья. Мне их жестко сломали.